Брат представлял собой высокого, худощавого блондина, 18-19 лет. Находился он рядом с самым настоящим боксерским рингом, который стоял с самого края двора. Сейчас он разговаривал с двумя парнями лет 14, которые к тому моменту, как мы подошли, улыбаясь и перешучиваясь, отвалили в сторону. "Ну как, сколько набралось?" спросил Райдан, обернувшегося брата. "10 пар пока. Ну, впрочем, и этого достаточно для начала. Привет, ребята. Это уже нам. Кстати, да, знакомься, с Акурай Синдзи, мой друг и одноклассник, Фудзивара Рэн, она учится в параллельном классе, и Куяма Шино, ученица второго года обучения по совместительству соседка соседкой Синдзи. А это мой брат, Охаяси Хикару. Он, конечно, не так силен, как вы, Куяма-сан, с поклоном обратился он к девушке, но среди младших Охаяси сильнейший. Скоро учителем будет. С гордостью закончил Рей. А еще он забыл сказать, что мало чем не уступает, улыбнулся Хикару. Да ну тебя, мне до твоего уровня не верьте ему, в общем. О как? Рай, дружище. А я тебе не верю нифига! Большой брат всегда прав. Правда, Син, я гораздо слабей, удивительно серьезно ответил Райдон. Как скажешь, махнул я рукой. Нельзя о таких вещах перед девчонками слишком серьезным тоном рассуждать. Еще поверить, чего доброго. Поднимай потом и его репутацию. Правильно, исправился Райдон. Как скажу, так и будет. Вы, кстати, в курсе того, что здесь происходит? Я я лично с недью на столах занимался. А я не отходила от этого обжора, — подала голос Шина. Рен только головой покачала. А происходит тут? Ну, то есть будет происходить, Мочилово. Ха-ха, что ж так грубо, братишка. Позвольте объясню. На этом ринге состоятся схватки между желающими. Пока что между друзьями и знакомыми. Но за каждые три выигранных боя победитель будет получать приз. Ну а если кто-то сможет выиграть десять боев, главный приз и право объявить королеву праздника. Ну и самое, пожалуй, главное, схватки происходят без применения бахира. Само собой, у нас тут дежурят два целителя, так что разбитые носы залечат очень быстро. Ох, зря я сюда подошел. Лишь бы кто-нибудь не предложил мне выйти на ринг. Будь я один, а не в паре. Вы только не думайте, что я чего-то боюсь или там не хочу показать. Мне банально влом изображать из себя обезьянку перед толпой, да ну и нафиг. Поэтому будем искать пути отступления заранее. Звучит как-то не очень. Для меня, по крайней мере, скривил я лицо совсем чуть-чуть. "Что так?" спросил Хикару. "Да что-то мне как-то на потеху у толпе без Бахира это будет не бой, а так правильно райдом сказал Мочилова. Чувствую себя каким-то хлыщом, который пытается отмазаться. Любишь настоящие бои, спросил Рэн. «Серьезные бои. Пусть противник будет сильный, но это будет бой, а не цирк. Даже пусть и цирк, лишь бы зрителей не было. Не скажи, заметил Хикару, Тут есть о чем поспорить. Ну, согласен, это всего лишь мое мнение. Значит, считаешь, что здесь для тебя не найдется серьезного противника? вдруг спросил Шина. Умеет она все же подставлять лучше бы поддержала. Без Бахира, ну а что мне теперь остается? На этом дне рождения я уделю любого. Если она сейчас предложит доказать это, я с ней поссорюсь. А вообще куда-то не туда мои отмазки зашли. Даже взрослому мужчину прозвучал голос Рен. Тяжко вздохнув и посмотрев на девушку, я все таки решил высказаться. Я не хочу туда выходить, махнул я в сторону Арены. Мне в лом. Я не хочу бить детей, мне это не нравится. Я не хочу драться со взрослыми. Моя победа вызовет злость и желание поквитаться. Да и не хочу я ставить человека в неудобное положение. И отвечая на ваш вопрос, Фудзивара-сан, тут я встал в эффектную позу, чтобы, значит, все увидели, что я дурачусь. Да, даже мужчину. Здесь и сейчас мне нет равных. И чуток подумав, широко улыбнулся, вообще нигде нет. Я лучший. Без использования бахира я порву любого. Шина на мои слова лишь покачала головой, а Райдану ухмыльнулся. «Э, смелое заявление. Тогда действительно будет лучше, если ты не станешь отбирать главный приз у потенциального победителя, заметил брат Рэй. Это Шина, если кто не понял. Еще минут через пять Хикару пошел разбираться с новыми претендентами на главный приз. Какой, кстати, интересно. Задумавшись о призе, я вспомнил про подарок Хо, шина утолила мое любопытство. Что было в той подарочной коробке? Наши подарки должны были забрать у из машины, когда он прибудет на парковку. Что, конечно, понятно, вдруг мы бомбу с собой притащили или отраву какую. От меня сестрёнке Райда наперепало кольцо артефакт лечащие легкие раны. Еще на аукционе я договорился с Согой, что он купит подходящий подарок, а я потом его заберу. Ерунда, конечно, детство. Сомневаюсь, что Анеку побежит докладывать сестре, что я ей купил, сильно сомневаюсь, но мне было необходимо не сохранение тайны, а контакты с согой. Пусть он считает меня где-то ребенком, зато помнить будет дольше. Может даже попросит меня о такой же мелкой услуге, хотя это вряд ли, если только он и сам имеет планы на меня. Шина же везла с собой коробку размером с толстую книгу, обернутую в подарочную бумагу. И на мои вопросы, что в ней, молчала, как партизан. Это неважно, просто подарок. Не такой дорогой, как у тебя, не волнуйся. Дорогой? Заинтересовал Тайден, а какой? А вдруг ты побежишь сестре докладывать? Я побегу, картина возмутился парень. Кольцо это, проворчала Шина. Артефакт. Шина, ну ты из застранка. Кольцо артефакт, здорово. Пойду в уборную схожу. Стоять? Схватил я его за плечо. Терпите, типе. Разведчики делают это в сапоги. Но грустно посмотрел он на свои сандали, у меня нет сапог. "Мальчишки", покачала головой Рен, а желающие выйти на ринг пребывали. В основном это были парни 14-15 лет, но встречались как мои ровесники, так и двенадцатилетние. Короче, валить отсюда надо. "Ладно, вы как хотите, а я пойду еще чего-нибудь со столов перехвачу". "Да сколько ж в тебя лезет?" возмутилась чему-то Шина. Когда надо много. Привет. Неожиданно раздалось позади у меня. Обладателем голоса оказался рыжий паренек, ровесник сегодняшней именинницы. "Хо, кого я вижу?" воскликнул, обернувшийся на голос Райдан, Претендент на руку моей маленькой сестренки. Парень важно так поклонился. "Имею честь дамы и господа представить вам будущего великого бойца, гонщика, художника и просто отличного парня Нагасуна Хикомики. Нормальный у нас тут компашка собирается. Нагасон и Хико, докабы да не 8 лет в этом мире, черта с два бы я подобную фамилию выговорил. В общем, этот клан считается древнейшим в Японии. Ну, есть тут и подревней роды, вроде бы, но вот клан их старейший. Кажется, основное направление стихии дерева, но утверждать не буду. Дождавшись, пока Райден представит нас, Микки вытянул палец в сторону Райдана и сказал: "Айда на ринг драться". Я не могу, Микки. Мики. Охаяси сегодня в таких вот мероприятиях не участвует. Ну, так нечестно. Выбери еще кого-нибудь, он сколько здесь твоих ровесников? Я здесь только тебя и знаю, удрученно произнес парень. Ох, не к добру это. Тогда давай с тобой бороться, посмотрел он на меня. Ведь как знал. Хорошо хоть пальцем не тыкает. Не могу, парень. Что так? Я драться не умею. Как совсем? полная и беспросветная бездарность. Бедняга, пожалел он меня, после чего обратился уже ко всем: "И что мне теперь делать?" А парень-то, похоже, прикалывается. Я уж было действительно подумал, что он детё малое. Нет, он несомненно детё, только далеко не каждый ребёнок может обыгрывать свой возраст в разговоре или демонстративно выпячивать его. Попробовать завоевать руку и сердце Ами каким-нибудь другим способом. В двенадцать лет это каким Ха, он мне нравится. Дракона победи, внес я свою лепту во славу своей дамы. Где я тебе динозавра достану? Изобразил Мики удивление вперемешку с возмущением. О, протянул я вариантов просто уйма. После моих слов наступила пауза, все с любопытством уставились на меня, даже Шина. Ну, не томи. Что там за варианты? Не выдержал Рэн. Ну, например, создать его самому. Будет у тебя механический дракон или фанерный. Ну тут надо продумать убийство, сделать из него представление. Можно вложиться в науку. Машина времени позволит слетать в прошлое за динозавром, а уж что творит генная инженерия? Можно нарисовать дракона. И то, как ты его побеждаешь, ну, это лучше делать самому. Рисовать, кстати, можно не только красками, а и лазером по воздуху, к примеру. Ну можно найти кого-нибудь, кто изучает стиль дракона, и собственно, его того. Или вот сочиняешь симфонию, Ну или там оперу, но это сложнее. И обзываешь сочинение эм, пронзание дракона. А еще можно Хватит уже балабол. Влезла шина. Не-не, подожди, что там еще? Прикольный парнишка. Э, -э ну, собственно, скульптуру из камня выточить. Да и хватит для начала. Дальше сам думай. А можно создать дракона из цветов? Сколько перспектив сразу задумчиво произнес Мики. Вот. А если — Все сразу, так она точно не устоит. Все сразу. интересно-то как. С такими мозгами у мудрейший, вам и не нужно уметь драться. — А то. Пфф, шина, кто же еще? — Мудрейший. Хе, Рен, а что такого произнес Райдан? Вот вам, девушки, разве не понравится, если кто-то напишет поэму в вашу честь? Задумались, даже не ответили. Поэма тоже неплохо, но тут я не потянул в лес Микки. О, смотрите, к вдруг сказал Райдон с этим удивительно молодым человеком, женихом, то есть. Посмотрев в сторону, куда указывал Рей, я почти сразу увидел его сестру. Одетая в красивое черно золотое платье, она сверкала дежурной улыбкой, мало на что обращая внимание, в отличие от того, с кем она шла. Саташиничи, последняя из тех Из тех, за кем я уже не первый год охочусь, приехал таки гадёнаш. Я так долго мечтал его грохнуть, и вот он фактически сам отдает себя в мои руки. Что ж заставило его вернуться? Неужто за год в Германии успел набраться смелости или остатки разума потерял? Тварёныш. Стоп, жених, обалдеть. Но тут уж извини, Анеку, надеюсь, что тебе плевать на него. Ибо жизнь этого подходит к концу. И ничьи слезы и горе меня не остановят. Подойдем? — спросил Райден. Кто он хоть этот жених? Это уже я. Сате, сын нашего Даймы. М-м, сын Даймы? Жених? А он ко мне не того, за то, что я Анеку на вечер пригласил. Этот, может, неожиданно произнесла Шина. Ничего конкретного не скажу, но дед говорил, что этот тип, еще тот придурок. — Скорее, не придурок, а гнилой человечек, сказал Рен. Отец предупреждал, что от него надо держаться подальше. Правда, было это пару лет назад, но не думаю, чтобы он изменился. "Да", мы, поморщился Райдон. "Ну да, Сато, кем бы он ни был все же жених его сестры, а про него тут такое вслух говорят. Пусть даже он с этим согласен". Микки, прислушивающийся к нашему разговору, тоже решил подать голос. "И зачем тогда Как так получилось? Твой отец, Рей, точно не дурак, выдавать свою дочь за такого человека. О свадьбе договорились, когда я родился. Сате тогда всего семь лет было. Кто же знал, что так получится? Потрясающе произнес я. Этот Сата известная личность, как я погляжу. На мои слова все только поморщились, кроме Микки. ему, как я понял, совершенно параллельно все это. Бедная сестренка, весь вечер с ним таскаться. О, кажется, идут сюда. В это время Саты заметил нашу компашку и, похоже, не удержался. Что неудивительно, представители четырех великих кланов в одном месте. Тр, что-то я заговорился. Не факт, что он знает всех в лицо. Скорее всего, просто решил к брату своей будущей жены подойти. Вот он сказал ей что-то на ушко, и они направились в нашу сторону. Приветствую вас, дамы и господа. Анека, дорогая, представь нас, пожалуйста. Сацуши Ничасан из рода Саты, даймы провинции Симоса, заговорила Анеко, слегка кивнув в сторону спутника. А это Сатэ-сан, Сатасан Нагасоно -на Хикомикикун, кивок взорну парня Сакора сан и — Рен, она, похоже, не знает. Позвольте представить вам Сатэ-сан, — Взял голос Райдун — Рен, дочь главы клана Фудзивара. Приятно познакомиться со всеми вами. Слегка поклонился Сато. А мы тут раздумываем, не поучаствует ли мне в боях на этом ринге. И улыбается урод. 23 года смертнику. Да он тут всех за счет одной массы уделает. Это будет нечестно по отношению к другим, Сато-сан, произнесла Рэн. А я восхлестнулся, — сказал Микки, сверкая горящими глазами. И вот как он это так делает? Ведь явно играет. Ох, боюсь, моя честь не позволит мне выйти на ринг со столь юным противником уж извини, Микки-кун. Вот тварь. Как за ребенком в трущёбах гоняться так все нормально. А как с высокородным отпрыском да на людях, то честь. Знает гадёнаш, что в спину потом плеваться будут, если он победит. Спокойствие, Макс, смотри, яки не выпусти. Устанешь отбрехиваться. Черт, валить надо, пока не поздно. Что ж, дамы и господа, мы с шиной, пожалуй, пойдем. — Болеть нам здесь не за незаково, осмотреть на то мясо, что здесь начнется, я своей даме позволить не могу. Мясо? Вскинулся сынок, даме, по-твоему благородная схватка это мясо? Бой без бахира это почти всегда мясо. А уж среди детей, которые толком драться не умеют, тем темпача. Защитного снаряжения я что-то здесь не видел. И правда, ну его этот ринг. Пойдем, я лучше тебя с Ами поближе познакомлю. А то это представление на входе вряд ли тебе много сказала. Она тебе понравится, вот увидишь. Вы Веснами Фудзивара-сан. Давайте наконец перейдем на имена. По крайней мере, меня можете звать по имени. Хм, знаешь, а в твоих словах есть смысл, задумчиво сказал Сатта. Сражение детей это именно драка. Да и Амитян я давно не видел. Вот шмыга, Хотя понять его можно столько людей для будущих связей, да еще таких людей. Ты с нами, Микки-кун? Конечно, да. В таком случае вперед, искать мою маленькую сестрёнку. Амитян мы искали не спеша. В течение получаса бродили по территории особняка, то и дело останавливаясь, чтобы поговорить с представителями высшей аристократии. За это время я успел познакомиться с родителями Рэн и Микки и был представлен членом великих родов Отомо, Такэда и Имамото. И даже выдают в Хаяси, смог перекинуться парой слов с принцессой Фусаку, шестнадцатилетней дочерью принца Нарухито, старшего сына и наследника императора. И вот мы наконец нашли ее. Стайка девчонок 12-13 лет играла в дартс, сопровождая каждое попадание громким визгом. Уж не знаю, что в этой игре такого, но детей она захватила полностью. Настолько, что Райдону пришлось самому подходить к сестре и отзывать ее к нам, «Знакомьтесь, кто не знаком покосился он на Мики. Моя сестра ухаяся Ами. Она, конечно, каждого из вас встречала на входе, но весь этот церемониал не может показать, какая она у нас милая. "Ути ты моя хорошая", потрепал он сестру за щечки. — "Фу, Рей, достал уже со своими нежностями", начала та отмахиваться от Райдана. Ну как тут не умилиться? Только отбив свои щеки, Ами вновь была атакована. На этот раз брат зашел ей за спину и, обняв, начал тискать. В итоге после пяти минут борьбы бедная девочка даже не сопротивлялась, просто стоически сносила иску брата. И судя по выражению лица, происходит это не в первый раз. Остаётся ей посочувствовать и надеяться, что в их семье Райдан один такой. Хотя признаться, смиренно ожидающее окончания экзекуции Ами выглядела в этот момент так мило, что мне самому захотелось потискать ее. За следующие полчаса я наконец смог почувствовать, что я сейчас на дне рождения, а не на каком-нибудь приеме высшего света. Если не саты, было бы не Несата был, вообще классно. А тут еще и часовая. Паршивец подошел к нам на 36-й минуте веселья, поздоровался, пожелал Ами всего хорошего и так между делом перед тем, как уйти, пожурил меня, что за ухаяси Анеко можно было побороться и подольше. Тварь, просто тварь. Побороться Сакурой-кун, похоже, пока меня не было, я много чего пропустил. Не так уж и много, Сато-сан, начал я. Просто вчера мне понадобилась партнерша на хрустальный вечер, а Шинотян я по определенным обстоятельствам пригласить не мог. Вот Анеку-сан и оказала мне честь сопровождать меня о хрустальный вечер. Ну, это не страшно, я-то уже успел себе напридумывать всякого, не отвяжется? — Но тогда что имел в виду Чисуя-сан? Ничего, Сато-сан произнесла она Он просто хотел поссорить вас. Ох, зря ты так, Канеко. Если уж взялась объяснять, то дело это в полном объеме. А то звучит так, будто между нами действительно что-то есть, ну или он дитя неразумное, а этот моральный урод явно не такой. Кстати, на его месте я бы сейчас обиделся. Хм, покрутил он шеи. «Ну, — Но раз так, тогда ладно. Претензий не имею. Фух, прокатило. Но, знаете, Он ведь может не только к нам подойти. И тогда я буду выглядеть не очень. Впрочем, ерунда, задумался он на секунду. Ну же, давай, переводи тему. Думаю, формальная дуэль решит наш вопрос. Сдаюсь, буду плыть на волнах ситуации. У нас и ринг для этого как раз есть. Видать, судьба. Не думаю, что стоит реагировать на слова человека, который именно этого и добивался, сказала Анеко. А вот эта женщина, позволь решать нам, мужчинам. Нахмурилась не только Анеку, но и Шина, Срен, и Райдан, и даже Микки, а я улыбнулся. Правильно, Сатосан. В разборках мужчин женщина должна участвовать лишь в качестве причины. Полностью с тобой согласен, Сакурай-кун. Я по большому счету, не был против нашего боя. Точнее, был, но раз уж так сложилась судьба, не видел причин вилять и юлить. Более того, Этот бой чуть ли не идеальный способ избавиться от ублюдка. Есть у меня в арсенале один прием, по сути, своей бесполезный для меня, который я и изучил-то по приколу, не думая, что он мне когда-нибудь пригодится, так называемый удар отложенной смерти. Обучил меня ему один знакомый стиратель, который сам ни разу не использовал его в настоящем деле, но на всякий пожарный имел. Дело в том, что все действительно серьезные приемы, У ведьмаков заточены под бой с себе подобными. Ведь для обычных людей хватает и удара по кумплу, ну или пули в голову, а для разрушителей вроде меня удар отложенной смерти вообще не нужен. У нас ведь как? Если цель ушла, миссия провалена. Против ведьмаков этот прием тоже не катит. Внутренние микроразрывы в области сердца, которые медленно увеличиваясь со временем, в один момент взрываются и убивают цель. Причем эти разрывы действительно микро, так что с ними прекрасно справляется естественная регенерация ведьмаков. Мы подобного просто не замечаем. Мне, конечно, чудовищно далеко до росамахи из людей X. Ну, такое для меня просто ерунда. Хотя последняя стадия, пожалуй, убьет и меня, вот только не дойдет до такого. А у бахира юзеров регенерации нет совсем. Целители есть, а регенерации нет. Еще стоит учесть, что смерть в результате удара такая же, как и смерть от страха. На физиологическом уровне симптомы идентичны. А теперь прикол. Второй из пятерки этих смертников умер от страха. Первый от кирпича, упавшего ему на голову. Не смог я тогда удержаться, слишком удачно он стоял. А второй, когда пошел отлить, так и умер со спущенными штанами. все таки яки я раскачал по максимуму. Смерть от удара, кстати, практически мгновенная, так что спасти его никто не успеет. Ауринга, до которого мы наконец добрались, в это время царило столпотворение. Дети, подростки, взрослые, мужчины, женщины, вычленив из толпы брата Райгона, мы направились к нему. Хикару в этот момент разговаривал с потрёпанным парнем, чуть младше меня, и похлопав того на прощание по плечу, обернулся к нам, покосившись на Мики, который держал за руку младшую Охаяси. Он перевёл своё внимание на нас, с саты стоявших во главе компании. Хо, ну что ж, правила простые. Бахиром не пользоваться, в глаза и пах не бить, рот и ноздри не рвать, лежачего не добивать. Если упавший не встает в течение 10 секунд, он проиграл. Повторяю, бахиром не пользоваться. За боем будут следить два мастера, и скрыть его применение не удастся. Вы все поняли? Дождавшись наших кивков, продолжил: Тогда ждите вы следующие Вон там махнул он в сторону большой палатки, можете переодеться для боя. О, не стоит, сдув с глаз челку, сказал Саты. Я не рассчитываю испортить свою одежду. Дело твоё. Ну а ты? Мне в лом, ответил я. А, ясно. Как хотите, в общем. Бой парней, что были перед нами, не затянулся, 10 минут, и обоих лечат целители. Крови не было, так, небольшая драка какая-то. Собственно, от детишек я другого и не ожидал. После окончания их боя я скинул шарф и хаори на руки шини, ободряюще улыбнувшись девчонкам и хитро подмигнув парням, подошел к Кикару, получив разрешение от качающего головы парня, мы наконец-то вышли на ринг».